Глава третья. После разговора с Джулией я тотчас же отправился к Джину на факультет психологии, но не застал его. К счастью, не было его личной ассистентки, Елены Прекрасной, которая больше смахивала на Елену Ужасную. И ничего не мешало мне заглянуть в ежедневник Джина. Я обнаружил, что сейчас он читает лекцию, которая должна закончиться в 17.00, и до следующей встречи в 17.30 у него есть перерыв. Отлично. Надо только чуть сократить мою тренировку в спортзале. Я забронировал для себя получасовое окно в расписании джин. Пришлось отказаться от душа и скорректировать нагрузки, так что после спортзала я поспешил к преподавательскому входу в учебный корпус. Я вспотел от жары и физических нагрузок, но чувствовал небывалый прилив сил, как физических, так и душевных. Ровно в 17.00 по моим часам я зашел внутрь. Джин стоял за кафедрой в полутемном зале и отвечал на чьи-то вопросы о финансировании, явно позабыв о времени. Я шагнул в аудиторию, впустив вместе с собой луч света. Слушатели как по команде повернули голову в мою сторону, словно в ожидании того, что я скажу. «Время?» — сказал я. «У меня встреча с Джином». Все тут же вскочили со своих мест... Я заметил в первом ряду декана, а рядом с ней троицу официальных лиц в строгих костюмах. Я догадался, что они присутствовали на лекции как потенциальные спонсоры, а вовсе не потому, что интересовались вопросами сексуального увлечения у приматов. Джин всегда пытается привлечь средства для своих исследований, а декан постоянно грозится сократить кафедры генетики и психологии из-за недостаточного финансирования. Лично я предпочитаю не впутываться в эти игры. Джин произнес, стараясь перекричать гул в зале. «Думаю, мой коллега, профессор Тилман, намекнул нам на то, что инвестиции – столь необходимые условия для продолжения нашей работы, стоит обсудить подробнее и в другое время». Он выразительно посмотрел на декана и ее сопровождающих. «Позвольте мне еще раз поблагодарить вас за интерес к моей работе и, разумеется, к работе моих коллег с кафедры психологии. Раздались аплодисменты. Похоже, мое вторжение казалось как нельзя более кстати. Декан и ее строгие друзья прошествовали мимо меня. «Прошу прощения, что мы задержали вашу встречу, профессор Тилман», — сказала она мне. «Я уверена, мы сможем найти деньги в другом месте». Приятно было слышать. Но тут я заметил к своей досаде, что вокруг Джина образовалась толпа, какая-то рыжеволосая дама, — С набором металлических предметов в ушах что-то втолковывало ему и достаточно громко. Не могу поверить, что вы использовали публичную лекцию в своих меркантильных интересах. Значит, вы не зря пришли. Одно из своих убеждений вы уже изменили. Будем считать, что оно было первым. Враждебность со стороны женщины была очевидна, хотя Джин и улыбался. Даже если вы правы. «Что на самом деле не так? Как же быть социальным воздействием?» Меня поразил ответ Джина, и не своим скрытым смыслом, что для меня уже не было новостью, но легким смещением акцентов. Джин обладает навыками общения, чего мне никогда не добиться. «Это уже чем-то напоминает разговор за чашечкой кофе», — сказал Джин. «Почему бы нам не продолжить его в кафе?» «Извините», — сказала она, — «мне надо заняться исследованиями». Собирать доказательную базу, как вы понимаете. Я хотел было вмешаться, но меня опередила высокая блондинка. В избежание физического контакта с ней я отступил в сторону. Она заговорила с норвежским акцентом. «Профессор Бароу обратилась она к Джину, — «при всем уважении к вам, я думаю, что вы чересчур упрощаете феминистическую позицию». «Для философских бесед лучше переместиться в кафе», — Ответил Джин, давайте через пять минут в баристе. Женщина кивнула и направилась к двери. Наконец-то мы могли поговорить. А что у нее за акцент, спросил Джин, шведский? Норвежский, ответил я, и кажется, норвежку у тебя уже была. Я напомнил ему, что у нас назначена беседа, но Джин мысленно уже засел с блондинкой в кафе. Но большинство самцов на первом месте всегда секс, так что к проблемам другого рода они, как правило, глухи к тому же у Джина присутствовала дополнительная мотивация, ведь секс был частью его исследовательского проекта. Взывать к его разуму, похоже, бесполезно. «Найди другое окно в моем расписании», — бросил он мне. «Елена прекрасно, похоже, уже закончила свой рабочий день, так что у меня снова был доступ к расписанию Джина. Чтобы втиснуться в рамки его свободного времени, я слегка перекроил собственный график». Отныне проект «Жена» был моим основным делом. Я дождался следующего утра, и в 7.30 уже стучался в дверь дома Джины и Клодии. Мне пришлось сдвинуть свою пробежку к рынку на 5.45, что, в свою очередь, обусловило ранний отход ко сну накануне вечером и, соответственно, внесло некоторые изменения в распорядок дня. Я расслышал удивленные возгласы за дверью, прежде чем мне открыла Юджини. дочь. Джина и Клодии. Она, как всегда, обрадовалась моему визиту и потребовала, чтобы я усадил ее к себе на плечи и проскакал вместе с ней на кухню. Очень забавно. Я вдруг поймал себя на мысли, что можно было бы добавить Юджинию и ее сводного брата Карла в список моих друзей, тогда их стало бы четверо. Джина и Клодия завтракали. Судя по их реакции, меня тут не ждали. Я посоветовал Джину вести ежедневник в сети. Это позволило бы ему быть в курсе грядущих событий, а меня бы избавило от неприятных встреч с Еленой Прекрасной. Джин отнесся к моей идее без энтузиазма. Я еще не завтракал, поэтому взял из холодильника стаканчик йогурта. Конечно же, сладкий. Не мудрено, что у Джины лишний вес. Клодия пока не страдает ожирением, но я уже заметил некоторую склонность к излишним килограммам. Я обнародовал свои наблюдения и назвал йогурт потенциально опасным продуктом. Клодия спросила, понравилась ли мне лекция по Аспергеру. Она полагала, что лекцию читал Джин, а я был лишь слушателем. Я исправил ошибку и сообщил ей, что воодушевлен данной темой. «Тебе эти симптомы никого не напоминают?» спросила она. Еще как. Один в один Ласло Гевеша, преподаватель физического факультета. Я уже собрался рассказать известную историю о Ласло и его пижаме, когда на кухню зашел сын Джина, 16-летний Карл, в школьной форме. Он направился к холодильнику, словно намереваясь открыть дверцу, но вдруг резко развернулся и сделал эффектный выпад в мою сторону, целясь в голову. Я перехватил удар и мягко, но уверенно пригвоздил Карла к полу. Так он мог убедиться в том, что я достиг результата не столько силой, сколько ловкостью. Мы постоянно играем в эту игру, но в этот раз он не заметил стаканчика с йогуртом в моей руке, и теперь мы оба перемазались. «Стойте, где стоите», — сказала Клодия, — «я за тряпкой». Тряпка не помогла избавить мою рубашку от пятен. Для стирки рубашки требуется стиральная машина, порошок — кондиционер для белья и уйма времени. «Возьму что-нибудь от Джина», — сказал я и направился в их спальню. Вернувшись в неудобной большой белой рубахе с рюшами, я попытался представить своим друзьям проект «Жина», но Клодия суетилась вокруг Карла. Меня все это раздражало. Я договорился с супругами о встрече в субботу вечером и попросил их не занимать это время другими разговорами. Отсрочка оказалась весьма кстати. Я получил возможность поработать над вопросником, уточнить список предпочтений и составить развернутый план. Всю эту работу, разумеется, пришлось увязывать с лабораторной рутиной, чтением лекций, общением с деканом. В пятницу утром у нас состоялся очередной неприятный разговор по поводу студента-дипломника, которого я обвинил в плагиате. Однажды я уже поймал Кевина Ю на обмане. И вот теперь, проверяя его последнюю работу, я снова наткнулся на знакомые фразы из реферата трехлетней давности совсем другого студента. Проведя собственное расследование, я обнаружил, что бывший студент теперь был тайным наставником Кевина и написал за него, по крайней мере, часть дипломной работы. Но все это произошло несколько недель назад. Я доложил декану Я ожидал, что в отношении Кевина будут приняты некие меры – дисциплинарного воздействия, но дело приняло неожиданный оборот. «Ситуация с Кевином несколько щекотливая», — сказала декан. «Мы беседовали в ее кабинете, напоминающем офис руководителя корпорации. Она одета была в строгий темно-синий костюм, юбку с жакетом, добирая солидарности», — как утверждал Джин. «Маленькая, худенькая, на вид около пятидесяти, вполне возможно, что костюм делал ее более внушительной» но я не считаю, что физическое превосходство уместно в академической среде. Это уже третий проступок Кевина, и устав университета требует его исключения, сказала она. Факты казались мне в высшей степени убедительными, и необходимое действие со стороны деканата не вызывали сомнений. Я попытался уточнить, что стоит за щекотливостью. Разве доказательств недостаточно? Он что, подает в суд? Нет, все предельно ясно, но его первый проступок был очень наивным. Он скачал текст из интернета, и компьютерная программа уличила его в плагиате. Тогда Кевин был первокурсником, и его английский оставлял желать лучшего. К тому же надо учитывать и культурные различия. Я был не в курсе его первого поступка. Во второй раз вы уличили его в списывании, потому что он Позаимствовал данные из какой-то работы, с которой вы оказались знакомы. Совершенно верно. Дон, наши преподаватели не так бдительны, как вы, ни один из них. Непривычно было слышать из уст декана комплимент по поводу моей начитанности и преданности науке. Вы знаете, эти ребята платят огромные деньги за обучение в нашем университете. Мы слишком зависим от их взносов. Конечно, мы не хотим, чтобы они тупо списывали из интернета. Вместе с тем надо признать, что им необходима помощь и... В общем, Кевину остался всего один семестр. Мы не можем отправить его домой без присвоения квалификации после трех с половиной лет здесь. Это будет странно, вы же понимаете. А если бы он был студентом-медиком? Что если бы вы оказались в госпитале и попали в руки врача, который списывал на экзаменах? Но Кевин не медик, и он не списывал на экзаменах, он просто воспользовался некоторой помощью при написании работы. Похоже, декан польстила мне только для того, чтобы склонить к неэтичному поведению. Но разрешить ее дилемму не составляло никакого труда. «Не хотите нарушать правила? Изменяйте эти самые правила, так я ей и сказал». Я не силен в умении читать по лицам, поэтому не смог расшифровать выражение, появившееся на лице декана. Нельзя, чтобы нас уличили в потворстве списыванию. Даже если так оно и есть? Этот разговор порядком разозлил меня. На кону оказались очень важные вещи. А вдруг результаты университетских исследований будут отвергнуты из-за низкого уровня образовательного стандарта? При этом любая задержка в разработке методики лечения чревата гибелью людей. Что если лаборатория по генетике наймет на работу специалиста, получившего свой диплом мошенническим путем, и он допустит ряд непоправимых ошибок? Декана, оказалось больше волновала форма, а не суть проблемы. Я задумался о том, каково это прожить жизнью с такой женщиной, как наш декан. От этой мысли мне стало не по себе чрезмерная озабоченность внешним видом. Я решил ужесточить свой вопросник, чтобы отсеять любительниц наряжаться».